Глава 11. Сначала была вонь. Она возникла неоткуда и отовсюду одновременно, заползая в меня не только через ноздри, но и через рот, уши, глаза, через каждую клеточку моего естества. Вонь была густой, жирной и почти осязаемой на ощупь. Сознание метнулось по сторонам, в надежде отыскать хоть крохотную частичку свежего воздуха, не пропитанного насквозь липким смаратом и, не обнаружив такового, потерялась вновь. Спустя некоторое время попытка повторилась На этот раз система восприятия сумела уловить, что, собственно, является причиной этой вони. Уловила и тут же вновь погасило сознание источник вони оказался хуже ее самой. С третьего раза все получилось более-менее сносно. Потренировавшись первые два раза, организм, видимо, все же решил начать функционировать, даже в столь неподходящих условиях. Я очнулся в кромешной тьме и некоторое время пытался определить, куда же это меня занесло. Зрение ничего хорошего не сообщало. Вокруг было абсолютно черно. Обоняние «все, что могло», уже донесло до мозга. Однако этой информации было недостаточно. Оставались слух и осязание. Прислушавшись, я уловил весьма странные звуки, какое-то монотонное тихое жужжание, а также шелест, усугубляемый не менее странными схлипами, вздохами и непонятной вознёй спонтанно возникавшей в разных местах, то на некотором удалении, то совсем рядышком. Что-то мерзкое и вонючее жило вокруг. Оно дышало, шевелилось и совершало еще какие-то необъяснимые отправления. Помимо всего прочего, ужасно болела голова. И затылок ломило так, что, казалось, черепная коробка вот-вот лопнет. Я вспомнил, что при падении успел сгруппироваться, но, несмотря на это, умудрился здорово приложиться обо что-то с задней частью черепа, ну, в результате чего, собственно, и потерял сознание. Протянув руку, чтобы ощупать затылок, я наткнулся на нечто мягкое и борсистое, по всем признакам, похожее на шкуру. «Да, действительно, это была шкура», с коротким ворсом, похожей на коровью. Продолжая механически ее ощупывать, я попал пальцем в какое-то отверстие и, резко дернув от неожиданности руку, почувствовал, что шкура податливо поползла от рывка и отделилась от того, на чем она крепилась. «Господи, какая мерзость!» Судорожно дернувшись подальше от дрянной находки, я аккуратно ощупал все вокруг себя и сообразил, наконец, куда попал. Бандиты, похитившие Теда и якобы завалившие офицера, выкинули меня в хамашкинский скотомогильник. Ничего более мерзкого в данном районе не было, только скотомогильник вполне подпадал под эту зловещую гамму ощущений, которая возникла при возвращении моего сознания. Ранее я несколько раз проезжал мимо этого граммного оврага, словно самой природой, предназначенного для столь незавидной участи, и хорошо запомнил как его конфигурацию, так и особенности географического положения. Вообще-то в нормальном варианте скотомогильники не являют собой нечто ужасное и мерзопакостное. Обычно трупы падшей скотины пересыпают обильными слоями известих лорки, а сверху покрывают землей. По такому кладбищу вы можете прогуляться пешком и даже не догадаетесь, что у вас под ногами. Хамашкинский же могильник, по свидетельству местных жителей, стал беспризорным черт знает каких пор. То есть в течение последних лет Трупы падших животных в изобилии, сбрасываемые в этот овраг, преспокойно разлагались на огромной площади, доставляя радость разнообразным стервятникам, грыжунам и мухам, и являя собой роскошный очаг грядущих эпидемий чумы и брюшного тифа. Вот в такое распрекрасное местечко меня и выкинули. Вокруг Тихо стонало жуткое живое месиво, состоящее из множества червей и грызунов разнообразного калибра, кишащих в полуразложившейся плоти, каждый из которых мог в любую секунду вцепиться в меня острыми зубами, отравленными трупным ядом. Сообразив, куда его занесло, мой организм немедленно пожелал заорать дурным голосом пронзительной тонко, завопить от ужаса и омерзения. Представьте себе, ночь, кромешная тьма, зловонный скотомогильник и раздирающий вопли на фоне кишения червей крысинного писка. Это все сочетается весьма естественно и гармонично. Итак, легкие мои наполнились вонючим воздухом, чтобы вытолкнуть наружу отчаянный крик. А ноги напружинились, готовясь подбросить тело в отчаянном рывке и понести его стремительно прочь куда-нибудь в подалье от этого мерзопакостного местечка. Аккуратно стровив, набранный в легкий воздух, я моментально прокачал ситуацию и пришел к выводу, что двигаться мне не стоит. Вполне вероятно что при перемещении я наступлю в какой-нибудь недоразложившийся лошадиный труп, и в мое мясо выпьется осколок конского ребра с остатками осклизлой мертвечины. Это очень нехорошо. Я предпочел бы лучше быть разорванным на части фугасом. При перемещении также можно было провалиться с головой в какую-нибудь яму, полную жуткой субстанции из костей, полуистлевшей плоти и червяков. Брррр, мерзость какая! Нет, самый оптимальный вариант в данном случае – доставаться на месте до рассвета. При свете можно будет сориентироваться и выбраться отсюда. Единственное, что немного беспокоило меня – это наличие крыс. Да, разумеется, вокруг для них разбросано много еды. Но кто его знает, что этим тварям в голову взбредет? К большому сожалению, я не уделил свое время должного внимания изучению особенностей поведения крыс в условиях массовых захоронений. Не стану уверять вас, что это был самый лучший рассвет в моей жизни. Но ждал я его с гораздо большим нетерпением, чем даже самое желанное событие за время своего непродолжительного существования. Я умудрился задремать в позе лотос, настолько адаптировался к зловонию и окружающей обстановке. Выйдя из состояния бредовой полудремы, я обнаружил, что лучи восходящего солнца в достаточной степени высветили детали ландшафта, и теперь я имею возможность более полно сориентироваться на местности. Дно оврага, в котором я провел часть этой кошмарной ночи, представляло собой жутко печальное зрелище. Тысячи и тысячи скотских трупов в разных стадиях разложения валялись вокруг в живописном беспорядке. А по этим трупам даже не бегали, нет, важно и так расхаживали здоровенные ожиревшие крысюки. Более на мелких поросят. Заметив, что нагромождение туш посреди врага значительно меньше, чем по краям, я аккуратно на получетвереньках переместился подальше от отвесного склона и довольно скоро нашел в этом море мертвечины нечто вроде фарватера, практически незаваленное пространство, тропинку, пролегающую сквозь это Злобонное кладбище.